Глава 6. С 8 по 13 октября. Северо-восточный ветер начинает дуть с ужасной силой, и мы вынуждены лечь в дрейф. Море сильно волновалось под ударами волн, деревянные доски шумно скрипели, что крайне неприятно действовало на нервы. Пассажиры попрятались по каютам. Что касается меня, то я предпочел оставаться на мостике, несмотря на мелкий, пронизывающий насквозь дождь. Спустя два дня начался шторм. Паруса с брамстеньги убраны. В этот момент ветер дует со скоростью от 50 до 60 миль в час. Несмотря на свои отличные качества, шанселор значительно уклонился от своего прямого пути. Небо было покрыто тучами, что не позволяло точно определить наше местонахождение, и можно было руководствоваться только лишь скоростью хода судна. Мои спутники, которым помощник капитана ничего не сообщал, совершенно не знали о том, что мы идем по какому-то неизвестному направлению. Англия к северо-востоку от нас, а мы идем на юго-восток. Роберт Куртис решительно не понимает, почему капитан так упорствует. С тех пор, как ветер подул к северо-востоку, мы взяли ещё более южное направление. Встретись сегодня наедине с Робертом Куртисом, я сказал. «Не сошёл ли с ума наш капитан?» «Об этом я у вас должен спросить, господин Казалон, так как вы всё время за ним следите». «Я не знаю, что вам ответить, но мне кажется, что у него какое-то странное лицо». Какие-то блуждающие глаза. «Вам случалось уже плавать вместе с ним?» «Нет, теперь впервые». «Вы с ним не говорили о том направлении, по которому мы идём?» «Говорил, но он мне ответил, что это самое лучшее». «А что думают?» — спросил я Куртиса. «Лейтенант Вольтер и Боцман о его образе действий». «Вероятно, то же, что и я». «Ну а если капитан Гентли пожелает вести своё судно в Китай...» Они будут повиноваться так же, как и я. Однако же повиновение должно иметь пределы. Нет, и до тех пор, пока поступки капитана не поведут судно к гибели. Но если он сошёл с ума? Если это так, господин Козелон, то я буду знать, как мне действовать. Обстоятельства складывались так, как я вовсе не ожидал, садясь на шанселор. Погода становилась всё хуже и хуже, и настоящий шторм разразился в этом месте Атлантического океана. Мы все более и более уклоняемся на юг от нашего пути, что стало совершенно очевидным, когда в ночь с 11 на 12 число мы вошли в Саргасово море. Это море представляет собой большое водное пространство, покрытое водорослями, которое испанцы называют саргасса. Корабли Колумба с трудом плыли здесь во время их первого перехода через океан. С наступлением дня Атлантический океан принял весьма странный вид — Оба ли турнера вышли на палубу наблюдать море, несмотря на страшный шквал, заставлявший звучать металлические ванты как струны арфы. Наше судно, казалось, прыгало по равнине, покрытой густой травой, и его форштевень косил водоросли как серп. Иногда водоросли наподобие дикого винограда совершенно обвивали мачты до самых верхушек, и от ветра их длинные волокна, переплетаясь друг с другом, образовывались сети, соединяющие одну мачту с другой. В течение нескольких часов нужно было бороться с этими водорослями, и в некоторые моменты казалось, что шанселор походит на лес, движущийся в огромной прерии.